Глава 20. Сон, тягучий, словно вязкий туман, укутывал сознание Толбана, пока яркая луна освещала белоснежные улицы Хатыра. Он шел по ночному зимнему лесу. Вокруг шумел ветер, бросая в лицо холодные серебристые хлопья. Деревья выселись безмолвно. Их черные ветви напоминали когти, стремящиеся схватить его за плечи. С каждым шагом снег становился все глубже будто под подошвами открывались невидимые ямы. Старик пытался идти вперед, но ноги сковывало, словно они замерзали во льду. Он чувствовал, как холод забирается в грудь, замораживая дыхание. «Так не должно быть», — думал Толбан, но голос внутри звучал слабее, чем окружающий ветер. Проснулся он резко, громко выдохнув, как будто воздух в комнате был не подвластен законом сна. Сердце билось гулко, отдаваясь в ушах, а ладонь автоматически потянулась к груди. Старик сел, еще не до конца осознавая, где находится, и долго сидел на кровати, прислушиваясь к тишине. Из угла комнаты что-то мелькнуло. Или это показалось? Толбан прищурился, всматриваясь в темную кухню, но ничего, кроме тени от старого стула, не увидел. «Чушь какая!» – пробормотал он, поднимаясь на ноги. Каждое движение давалось с трудом, поясница ныла, суставы отзывались болью, но к этому он уже привык. Толбан подошел к умывальнику, плеснул холодной воды на лицо и посмотрел на свое отражение. Глубокие морщины, седые волосы, выглядывающие из-под шапки, которую он забыл снять на ночь, все это напоминало о возрасте. Мысль купить конфеты к приходу Саяны пришла внезапно. Старик чувствовал, что хочет ее чем-то порадовать, отблагодарить за непривычно веселую компанию и стремление помочь. Не так уж часто он делал что-то для других в последнее время. А тут еще вкрачивый голос совести, подталкивающий его к размышлениям о внезапном новом друге. Он долго возился с одеждой, застегивая пуговицы на пальто и натягивая варежки. В воздухе стоял морозный запах, но солнце уже слегка пригревало, обещая мягкость зимнего дня. По дороге Талбан шел медленно, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух. Его ноги утопали в снегу, хрустящему под тяжестью шагов. В магазине он долго выбирал конфеты, осматривая яркие упаковки, пока, наконец, не остановился на тех, что как ему показалось понравятся девочке. «Что-то еще возьмете?» – спросила продавщица, привычно улыбаясь. «Нет», – пробурчал Талбан, ненадолго задумавшись. «Это все». Он заплатил наличными, бережно сложил покупки в маленький пакет и вышел на улицу. На обратном пути мороз показался сильнее, чем прежде. Сердце стучало быстрее, и Талбан чувствовал каждый удар, отдающийся болью в груди. «Старею — Старею! — пробормотал он, подходя к своему дому. Когда мужчина подошел к крыльцу, подъем по ступенькам показался невыносимым. Покупка неожиданно выпала из его рук, тяжело ударившийся деревянный настил. Талбан оперся на косяк двери, чтобы перевести дух. Вокруг стало непривычно тихо. Все звуки точно поглощались в ватном тумане внезапно отказавшего слуха. Он открыл дверь, поднял конфеты и шагнул через порог. В этот момент боль пронзила его грудь так резко, что старик выронил ключи. Мир перед глазами начал расплываться, и Талбан, хватаясь за дверную ручку, попытался удержаться. Силы покинули его, и он рухнул, не успев зайти домой. Ноги остались торчать из дверей. Кейт отчаянно металась по сознанию подопечного, пробуя докричаться до него. Она судорожно пыталась взять повозье управления его конечностями в свои руки и поднять его. Но тщетно. Старик не мог говорить, но где-то внутри чувствовал смешанное отчаяние и смирение. Все, на что хватило сил, это судорожный вдох, который тут же отдался острой болью. Внезапно наступила темнота. Кейт испуганно притихла в ожидании. «Нет, слишком рано, у нас еще есть время, так не должно быть!» Саяна возвращалась с города, держа за руку мать, когда заметила, что дверь дома Толбана приоткрыта. Это показалось ей странным. Она удивленно остановила женщину и потянула ее в сторону соседской хибары. Обе приблизились к крыльцу и заметили темную фигуру, лежащую лицом вниз. Тогда девочка резко дернула свою руку, выскользнув из большой варежки, и бросилась на выручку. «Деда Толбан!» – закричала она, убедившись, что это именно он. Девочка упала на колени, потрясла его за плечо. Мужское лицо оказалось бледным, а глаза закрыты. «Мама! Мама! Не бойтесь! Сейчас мы вызовем помощь!» – пробормотала Саяна, пытаясь держать дрожь в голосе. Ее руки дрожали, когда она доставала телефон. На экране зажглись цифры, но девочка никак не могла сосредоточиться, чтобы набрать номер. «Все будет хорошо», – тихо проговорила ее мать, аккуратно забирая свой мобильный из рук дочери. Женщина позвонила в скорую и присела на нижнюю ступеньку, крепко прижимая к себе девочку. Кейт слушала происходящее с отчаянной тревогой. Она знала, ей не под силу помочь Толбану, но ощущала, что эта девочка – его спасение. «Я с вами, деда!» прошептала Саяна, обернувшись на лежащего мужчину. В ее глазах светилась решимость, несмотря на страх. «Такое бывает, милая», — тихонько пробормотала женщина, поглаживая дочь по спине. «Дядя уже старый, а с ними такое случается. Уверена, доктора смогут ему помочь. Дождемся их тут и не станем бросать его. Идет?» Саяна всхлипнула и кивнула, не сводя глаз с неподвижной фигуры старика. Она старалась держаться, но мелкие слезы все же катились по ее щекам, замерзая на ветру. — Я не хочу, чтобы с ним что-то случилось, — шепнула она, сжимая рукав в матери. — Никто не хочет, — ответила женщина, укутывая ее пальто плотнее. — Мы здесь и поможем ему. Через минуту раздался слабый стон, и Саяна с надеждой повернула голову к толбану. Старик слегка шевельнулся, его брови сдвинулись, словно он пытался справиться с болью. «Деда, вы меня слышите?» — крикнула девочка, подползая ближе и вновь трогая его за плечо. «Ты здесь?» — прохрипел он, открывая глаза. Голос звучал слабо, будто его слова пробивались через густой слой ваты. «Ага, мы с вами!» — заверила его Саяна. Женщина осторожно наклонилась ближе и взяла Толбана за запястье, проверяя пульс. Тот был слабым, но стабильным. «Не двигайтесь, дедушка», – спокойно сказала она, стараясь говорить уверенным тоном. «Скоро приедут врачи. Все будет хорошо». Кейт наблюдала за происходящим с внутренним напряжением. Ангел чувствовала каждую эмоцию своего подопечного. Слабость, страх, но и проблеск облегчения от того, что он не один. Вдали прозвучал звук сирены. Девчушка вздрогнула, услышав его, и крепче ухватилась за мать. «Они уже близко» пробормотала женщина, выпрямившись. «Деда, вы держитесь, ладно?» Саяна наклонилась ближе, стараясь быть сильной, но ее голос все же дрожал. «Глупо», пробормотал Толбан. «Конфеты. Хотел...» «Не говорите сейчас», мягко остановила его женщина. «Потом расскажете». Девочка быстро сообразила, о чем он, и взглянула на пакет, зажатый в его руке. Внутри захрустели прозрачные обертки конфет. «Это для меня, да?» – спросила она, тихо вытирая глаза. Толбан едва заметно кивнул. Его губы сложились в слабую улыбку. «Спасибо!» – прошептала Саяна, стараясь, чтобы голос звучал бодро. «Я съем их вместе с вами, когда вы поправитесь!» Когда скорая остановилась у дома, медики быстро поднялись по ступеням. Женщина отошла назад, увлекая за собой дочь. Ребенок не сводил глаз с Толбана, пока его осторожно укладывали на носилки. Мы едем с ним? спросила она, хватая мать за руку. Нельзя, спокойно вздохнула женщина. Лишь родственникам. Но мы навестим его в больнице, как только разрешат. Девочка замерла, смотря на уезжающий автомобиль, потом слабо кивнула. Толба начнулся от того, что свет больничной лампы резал глаза. Мир вокруг казался чужим и гулким, словно в аквариуме. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы понять, где он находится. Белоснежный потолок с в углу, блеклые стены без единого украшения, воздух, пропитанный запахом антисептика и чего-то железистого. Он попытался пошевелиться, но тело откликнулось тупой болью в груди. И все, на что хватило сил, это чуть повернуть голову набок. В окно палаты пробивался слабый свет январского дня. За стеклом виднелись серые крыши домов и верхушки деревьев, усыпанные снегом. На подоконнике стоял пластиковый стакан с водой, а рядом лежал сложенный халат медсестры. Толбан хрипло вздохнул. «Все-таки дожил до больницы», – прошептал он, с трудом шевеля губами. Голос был слабым, будто давно отвык от звуков. Старик огляделся. Рядом с его кроватью стояла тумбочка с чайником и пластмассовой кружкой. На соседней койке у стены лежал другой пациент, пожилой мужчина с закрытыми глазами. Его ровное дыхание говорило о том, что тот спит. Вдруг дверь палаты тихо приоткрылась. Внутрь заглянула молодая медсестра в светло-зеленой униформе и с доброй улыбкой на лице. «О, вы проснулись, дедушка!» — сказала она, заходя внутрь. «Как самочувствие?» Толбан ответил не сразу. Он попытался собраться с мыслями, но боль и усталость спутывали их, как нитки старой шерсти. «Живой вроде!» пробормотал, наконец, чуть слышно хмыкнув. Медсестра мягко поправила одеяло на нем, проверила капельницу и записала что-то в свои бумаги. «Вы сильно перенапряглись, либо испытали много внезапных эмоций», — объяснила она. «Сердце не выдержало, но все обошлось. Теперь главное — покой и лечение». Толбан кивнул, чувствуя, как ее слова плавно втекают в его сознание, успокаивая. Медсестра оставила его одного, и он снова оглядел палату. В углу у двери стоял старый зеленый стул, где кто-то оставил газету. На стене висел календарь с видами гор, от них веяло холодной тишиной. Толбан вдохнул поглубже и закрыл глаза. Он чувствовал себя маленьким ребенком, которого укутали пледом в чужом доме. Все было непривычным, неродным, но в то же время по-своему защищенным. В тишине его сознание, наконец, ожило. Но всех и напугал», — раздался долгожданный голос совести. — Хорошо, что ты еще в игре, старина. — В игре, — хрипло повторил подопечный, чуть шевеля губами. — Что с моим домом? Он открытый остался. — Все там в порядке. Саяна обо всем позаботится. Ты и так это знаешь. Эти слова принесли старику странное утешение. Он закрыл глаза, чувствуя, как усталость вновь затягивает его в сон. В больнице было тихо только где-то за стеной слышались приглушенные шаги и стук каталки о плиточный пол. В этом непривычном чужом месте Толбан вдруг ощутил, что выспится. В то же время дома у Саяны и ее мамы царила сосредоточенная тишина. Девочка сидела за кухонным столом, время от времени поглядывая на женщину, изучавшую экран своего ноутбука. Возле нее лежало потрепанное последнее письмо от Алай и фотография с Еленой. Саяна сжала в руках кружку с горячим чаем, наблюдая за тем, как мама быстро набирает что-то на клавиатуре. Ее глаза блестели от напряжения, а пальцы двигались с уверенностью человека, привыкшего разбираться со сложными задачами. «Мам!» — наконец тихо произнесла девочка. «Ты что-нибудь нашла?» Женщина не сразу ответила. Она устала, потерла переносицу, затем сняла очки и посмотрела на дочь. «Пока нет» призналась она, но в голосе звучала нотка упрямства. «Не сдаюсь. Есть несколько зацепок. Нашла списки жителей того города, где они обитали раньше. Пробую искать по и фамилии Алай. Может, найдется что-то подходящее. Записи о смене адреса или упоминания в соцсетях». Женщина проговорила это вслух скорее для себя, чем для дочери. «А как же Елена?» с надеждой спросила девочка. Ее лицо светилось ожиданием. Елена могла сменить фамилию, если ее мать вышла замуж еще раз. Может, она и сама уже завела свою семью. Ей ведь двадцать. Это усложняет поиск. Саяна задумалась, наморщив носик. Но у нас же получится, правда? Теперь деду Толбану еще сильнее нужны родственники. Они смогут за ним присматривать. А пока это буду делать я. Мама улыбнулась, погладила дочь по голове. Ты очень добрая девочка. Обязательно постараюсь помочь ему. Она снова надела очки, вернулась к ноутбуку и стала сосредоточенно просматривать страницы одну за другой. Саяна наблюдала за ней, чувствуя, как волнение и надежда смешиваются внутри. Внезапно за дверью прозвучало легкое царапанье. Девочка подбежала и приложила ухо к шероховатой поверхности, пытаясь услышать больше. В конце концов она открыла и увидела на крылечке кота. Он нагло вбежал в дом и тут же облюбовал место около дивана, на мягком коврике. Питомец старика потянулся, выгибая спину, и лениво посмотрел на соседей. Саяна обрадованно погладила его по загривку. «Вот ты где, хулиган! Тоже за деда волнуешься? Пришел поддержать нас!» Мама отвлеклась и поглядела на неожиданного гостя, но не стала прогонять, а лишь улыбнулась. «Пусть пока останется!»